Зверь Монал. Есть у нас в зоопарке Манал. Посетители подходят к его клетке и начинают искать, кто же такой Манал. Что за зверь? Не козел ли? Однако никаких зверей внутри не видно. Ни козлов, ни каких-либо других. А зверь монал. Сидит в углу невидимый и смотрит оттуда на людей. Куст кустом. Только головой иногда крутит с хохолком черным и крыльями поводит серыми с желтыми пятнами. Потому что он птица.